Осталась в столовой одна Дарья Сергеевна. «Эк, богослов у нас проявился, — думала она, перетирая чайную посуду. Послушать только. Чем бы уговаривать Дунюшку, она накован поди. Выночество, что ли, прочь -то ее? Так сама-то чего ж не идет в монахини? Сбивает только у нас девку-то. А ведь как было распыхалось, глаза-то и разгорелись, Голос так и задрожал, ровно кликуша какая».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 Попробуй теперь сказать ему что-нибудь про нее. Зарычи, так и зверь, ног не унесешь. О, Господи, Господи, какую напасть ты послал на нас, недуманно, нечаянно. И чтоб такое было у этой окаянной. Что, чем она прельщает Дунюшку? Добьюсь, беспременно добьюсь. Рядом коморка, толь слышно. Добьюсь, выведу на чистую воду геретицу. И только она со двора...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 Ставших ему ненавистными его с Меркуловым. Не может забыть и давнего недруга Орошина. С утра до ночи думает он и раздумывает, Как бы избыть беды от зитьев Доронинских, Как бы утопить Анисима Самойлыча, чтобы о нем и помину не осталось. Только и не серчал, что приду примари Ивановне. На Дарью Сергеевну стало ворчать и покрикивать. Рвет и мечет, молокуров У приказчиков, у рабочих каждая вина стала виновата. Кто не подвернись, всякого ни зашть, ни прочть, сейчас обругает, а расходится рука, так, пожалуй, прибьет, и, что еще хуже, со двора сгонит. В иную пору не стали бы у него рабочие ни брани, ни побои терпеть. Теперь все не безответны. Ни в дому, ни на предельнях, ни на лесном дворе. Вот уж два месяца с великого еще поста громкого слова не слышно. Все присмирели, все бродят, как тени, ни живы, ни мертвы. Такое время было. Пролетье проходит, петровки на дворе, а посельщине, деревенщине, голодуха. Пролетье — конец весны. В речном году везде был недород, своего хлеба до масленицы не хватило, озими от голой зимы померзли, весной яровые залило, на но новый урожай не стало никакой надежды. Голая зима, беснежная. Покупной хлеб дорог, нового нет. Петров день не за горами. Плати подать и доброки. В каждой семье лишний род стал накладен. от того рабочие дрожили дорожили местами. В иное время у Марка Даниловича работники буян на буяне. А теперь от первого до последнего. Тише воды ниже травы. Ходят, как линь по дну. Воды не замутят.